Ожидающие указа Те, кто пришел к ошибочной, как говорит Бордо-Тадол, мысли Что промежуточное состояние в сид бордо Им больше нравится, чем что-нибудь другое Осваиваются в этом Бордо и, как утверждает книга Их развитие застревает Все эти существа, эльфы и феи, духи, привидения, демоны и человеческая нежить, все они и существуют и не существуют. Однако они, безусловно, есть в пределах сид по Главное заблуждение этих сущностей ⁇ вера в возможность духовного развития с использованием необыкновенных возможностей сид по бордо. Эти духи и демоны и всякая нежить и являются нам, когда мы крутим блюдцы и зовем духов на спиритических сеансах. Сущности эти обыкновенно описывают именно сид по бордо в том виде, в каком они при жизни Понимали за гробие. За исключением особенных духов, у этих сущностей нет представления, где они на самом деле или как лепестками играет кармический ветер. Вот откуда берутся бессмысленные привидения. Это такие психические скорлупки, внутри которых давно... Никакого не содержится ядра личности. Вызванные медиумом они оживают к некоторому машинальному, полуавтоматическому состоянию. Конечно, развитие возможно, но для этого попавший в Сид по Бордо должен отдать отчет, распознать и прочее. А совершив это, он сразу же становится иным. Из тех, кто в этом случае искусился левой тропой колдунов, по-видимому, и берутся темные духи и бесы. Однако они уже составляют совсем иной класс существ в Бордо и прочих мирах. Скорее всего, это так называемый Исполнительский орден духов, в котором одинаковое количество белых и темных ангелов. Таково, во всяком случае, удивительно странное свидетельство Эммануила Сведенборга, заключающееся в том, что количество ангелов и бесов равно, и светлому соответствует зеркальное отражение в темном. Этих духов исполнительского ордена и вызывают натренированные ламы, чтобы выспросить у них про будущее или важное в настоящем. Эти сущности из исполнительского ордена или так называемые ожидающие приказа могут очень сильно повредить тому, кто захотел побаловаться спиритизмом. Их сила велика. Именно они и вселяются в слабые души, вызывая демоническую одержимость, безумие, болезни или несвойственные этому человеку поступки. Так что в будущем, когда станут люди исследовать разные состояния и доберутся через добровольцев до просторов Бордо, очень важно, чтобы исследователи были сильными оккультистами, хорошо тренированными в магических навыках, без которых, как в альпинизме, залезешь на гору, а не спустишься вниз. По-видимому, существуют законы, и жесткие очи глядят за порядком в Бордо. Эти духи оказываются связанными пространством Бордо, Они не могут ни вверх подняться, ни вновь спуститься на землю через очередное рождение. Эта тюрьма может длиться до полтысячи лет, а в исключительных случаях и дольше. Вот так и становятся они членами Ордена, ожидающих приказа или указа, если по-нашему.